Она раскладывала одежду, поглядывая на служанку, приставленную к новой фаворитке Кизляр-Огой. Интересно, кому служит девушка? Ему или самой Валиде? С виду девчонка овечка, но взгляд острый как нож, когда она думает, что хозяйка ее не видит. шакер и сама научилась таким трюкам, из-под тяжка разглядывать людей, подмечая любые мелочи. Сюда бы сестру, да хоть Корине, она гораздо сообразительней старшей седы. Но об этом можно только мечтать. Отец и сестры сегодня ночью покинут на время Стамбул. Исмаил прав, им надо уехать. Как тебя зовут? Она с насмешкой посмотрела на служанку. Айше. А госпожа? Надо говорить Айше, госпожа. Тебя нарочно выбрали, чтобы меня позлить. Мое первое имя в гореме тоже Айше, мне его валиде дала. Тебя она прислала? Вы еще не госпожа. Госпожи — это сестры султана и его хасики. А вас я буду звать Хатум. Айше Хатум. А я просто Айше, — разговорилась вдруг девчонка. Тогда уж шакер пора, Хатум. Это имя дал мне ночью по дешах, после того, как я сделала его счастливым. Вот увидишь, я скоро стану любимой хасики и припомню тебе твою дерзость. В покоях у повелителя много наложниц побывало и до вас. И где они теперь? Что в вас такого особенного? Я поумнее других буду. Тебе решать, кому ты будешь служить, мне или Валиде». Тесим Султан, мать-падишаха. Она здесь главная. И всегда так будет. Это закон. Есть еще и Турхан Султан, мать-наследника. Ее здесь любят, она щедрая. А вы никто. Очередная фаворитка. Надолго ли? Я тоже могу быть щедрой. Вот увидишь. Скоро сюда принесут подарки. А пока Султан подарил мне это. Она тронула массивное колье. На полной белой шее. — Красивая. Глаза у девчонки жадно сверкнули. — Только денег-то у вас все равно пока нет. Мне-то что с того? Шекер-пора разозлилась. Вот они, здешние порядки. Фаворитку султана даже служанка хочет унизить. Выставить ее вон? — Айше, оставь нас! Раздался вдруг повелительный голос. Она вошла без стука, богата одетая женщина со светлыми волосами и яркими голубыми глазами. На взгляд шикер-пора очень уж тощая, но все равно красивая. Очень. — Госпожа, — рабыня присела, — я раскладываю вещи хатум. Ей выделили эти покои по приказу повелителя. — Ступай. Турхан-султан догадалась Сахарок. «Кто еще может так важничать?» «Так вот ты какая!» Султанша окинула ее внимательным взглядом, когда они остались вдвоем. «Я думаю, ты здесь ненадолго. У моего супруга внезапно изменился вкус. Его вдруг потянуло на сладкое. Как, говоришь, он тебя назвал? Сахарок?» «Шакер, пора!» Она низко присела. Чтобы втереться в доверие к главной хасики, надо выказать покорность. Спасибо, что почтили меня своим вниманием, госпожа. — А мне сказали, что ты дерзка? — удивленно посмотрела на нее мать наследника. — Это все сплетни. Я бедная девушка, которой повезло попасть в гарем, и я этим очень дорожу. — И ты, конечно, знаешь, кто здесь главный, — прищурилась Турхан. Валиде, как гласит закон, шекер-пара еще раз низко присела, а после нее мать наследника. — И чью сторону ты примешь? — Я не знала, что вы с Валиде по разные стороны, госпожа. Моя обязанность доставлять султану наслаждение, если он вас больше не зовет, — не удержалась она. — Я уже родила ему сына, и даже двух, — надменно сказала Турхан. — Еще у нас две дочери. Никто из хосяки не родил Ибрагиму больше детей, чем я. — Я могу тоже быть беременной. Ночь была бурной. — Теперь вижу, что молва не врет. Ты заносчива. — Вовсе нет. Я мечтаю о том, чтобы мы подружились. Она, переломив себя, смиренно опустилась на колени и поцеловала подол нарядного платья Турхан. Та была поражена. — «Никак не могу тебя понять. Либо ты очень умна, либо безнадежно глупа. То дерзишь, то лижешь мне руки, как верная собака. Я предпочту быть верной собакой, госпожа», — смиренно сказала она. «Дозвольте мне гулять с вами в парке и с вашим Шахзаде, пока у меня нет своего сыночка». «Что ж...» Я хочу, чтобы все видели, как новая фаворитка мне прислуживает. Это всех научит уважению ко мне, матери-наследника. — Спасибо, госпожа. Шекер-пора поднялась. У нее уже созрел план. Дети, мальчики. Вот яблоко раздора. Говорят, Ибрагим больше любит сына рабыни. Надо вовремя указать ему на слабость шех Заде Мехмеда, и его неуклюжесть, и противопоставить ему сына-кормилицы. Нужна хорошая ссора. Врагов сметает буря, так пусть она грянет. Турхан ушла в задумчивости. Она хотела унизить соперницу, а та сама унизилась. Нет ли здесь подвоха? В любом случае лучше укрепить свою партию, чем позволить укрепиться партии Валиде. Ведь это ее служанка приставлена к новой фаворитке. «А еще — Айше! — крикнула она. Рабыня тут же подошла. — Чего желаете, госпожа? — Что ты о ней скажешь? Турхан кивнула на дверь, из которой только что вышла. — Она, как беспородная собачонка, ищет, куда бы приткнуться. Готова лизать руки каждому, кто ее приласкает. — Что ж... «Лучше, если эта собачонка будет ко мне ласкаться, чем кусать. Я к ней присмотрюсь. На, возьми!» Турхан сняла с руки браслет и протянула его рабыне. Та жадно взяла. Браслет был дорогой и очень красивый. «Спасибо, госпожа!» «Следи за ней, слышишь?» «И докладывай обо всем мне сразу после того, как побываешь у Валиде. Это ведь она тебя приставила к новой фаворитке?» От вас ничего не скроешь, госпожа, — льстиво сказала служанка, торопливо пряча браслет в одном из карманов своей просторной одежды. Девушка была полной. Недаром она с такой неприязнью относилась к хатум, которая теперь прислуживала. Завидовала. Но если еще и фаворитка расщедрится, да Валидес держит свои обещания, так можно и разбогатеть. Служить сразу трем госпожам непросто. Тут главное понять, чего каждая из них хочет. Фаворитка, понятно, стать хасики, госпожой. Валиде хочет держать сына под контролем при помощи его любимой женщины, по-прежнему заправлять всем в гареме и в огромной Османской империи. А вот Турхан-Султан, она борется за свое влияние, за то, чтобы ее не удалили от двора, пока не подрастет наследник, чтобы потом, когда с султаном Ибрагимом, которого народ не любит, произойдет беда, ринуться в борьбу за власть, когда сын Турхан, а он первый в очереди, сядет на трон. Поэтому тут надо хорошенько подумать, чью сторону принять. — И кому ты служишь, девушка? — насмешливо спросила зеленоглазая фаворитка, когда служанка вернулась в комнату. Смотри, как бы тебя не разорвало на части от чрезмерного усердия. А сейчас позови ко мне кизляр-агу. Мне надо подготовиться к обряду. Я хочу принять сегодня мусульманство. Повелитель будет ждать меня в своих покоях. — Да кто ты такая, чтобы главный евнух прибегал по первому твоему зову? — проворчала служанка, но быстро сдалась. — Ладно, передам. Шекер-пора и сама прекрасно знала, как будет проходить обряд. Просто ей хотелось избавиться от соглядатая. Надо хорошенько спрятать дорогой браслет и серьги. Кто знает, чем все обернется. Пока Кизля-рога еще не оставил мысли вывести на чистую воду новую фаворитку. Шекер-пора решила, что за жизнь свою и брата она будет бороться отчаянно.